Подобно докторам, которые ставят на полки своих офисов фотографии детей, которых они вылечили, в память об их профессиональном успехе, генерал Калашников держал в гостиной фотографии детей, названных в честь его создания. Известный партизан из народноосвободительного движения Анголы однажды сказал итальянскому репортеру: «Я назвал своего сына Калаш, потому что это синоним свободы». Калашников родился в 1919 году. Сейчас он хорошо сохранившийся бодрый старик. Его приглашают повсюду. Своего рода подвижная икона, которая заменяет самую известную штурмовую винтовку в мире. Перед уходом из вооруженных сил он получает генеральскую стипендию в размере 500 рублей. В то время более или менее 500 долларов в месяц. Если бы Калашников смог запатентовать свое оружие на Западе, он несомненно был бы одним из самых богатых людей в мире. Примерно из-за отсутствия конкретных цифр, а выпущено более 150 миллионов автоматов Калашникова различных моделей, и все они основаны на оригинальной конструкции генерала. Даже если бы он получал только один доллар за каждое оружие, он бы теперь купался в деньгах. Но эта трагическая потеря богатства ни сколько его не беспокоила. Он народил это существо, вдохнул в него жизнь, и этого было достаточно. Или, может быть, он все-таки получил прибыль. Мариана рассказал мне о подарках, которые то и дело приходят от поклонников: финансовые пожертвования тысячи долларов, внесенные на его банковский счет, драгоценные подарки из Африки. Ходили разговоры о золотой племенной маске из Мабуду и балдахине, инкрустированном слоновой костью, который ему прислал Бакасса. Говорят, что поезд с локомотивом и вагонами прибыл из Китая. Подарок Денсиапина, который знал о трудностях генерала с посадкой в самолеты. Но это всего лишь легенды, слухи. к о т о р ы й ходят среди журналистов, которые не имея возможности взять интервью у генерала, он не принимает никого без важного представления. Вместо этого разговаривают с работниками оружейного завода в и ж е в с к е Ответы Михаила Калашникова были автоматическими, всегда одни и те же, какой бы вопрос ни был. Его английский, который он выучил, будучи взрослым, был гладким, и он использовал его как отвертку. Чтобы успокоить его, м а р и а н а задавал общие, бессмысленные вопросы об а к 47. Я изобрел это оружие не для заработка денег, а только и исключительно для защиты Родины в момент, когда ей это было нужно. Если бы мне пришлось вернуть и повторить все заново, я бы сделал то же самое и прожил бы свою жизнь так же, как прожил. Я работал всю свою жизнь, и моя жизнь — это моя работа. Так он отвечает на все вопросы о своем изобретении. Ничто в мире, органическое или синтетическое, металлическое или химическое, не привело к большему количеству смертей, чем АК-47. Он убил больше, чем атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, больше, чем ВИЧ, больше, чем бубонная чума, больше, чем малярия, больше, чем нападение исламских фундаменталистов, больше, чем все землетрясения. потрясший Земной шар. Экспоненциальное количество человеческой плоти невозможно даже представить. Только одно изображение приблизилось к убедительному описанию. Реклама на Конгрессе. Наполните бутылку сахаром, высыпав его из небольшого отверстия в углу пакета. Каждая крупинка сахара — это кто-то убитый автоматом Калашникова. АК-47 может вести огонь в самых разных условиях. Он не заклинивает, стреляет даже в грязи или п р о м о к ш и й н а с к в о з ь Его удобно держать. Он имеет перьевой спусковой крючок, за который даже ребенок может потянуть. Удача, ошибка, неточность – все элементы, которые могут спасти жизнь в бою, устраняются уверенностью АК-47. Судьбе запрещено играть, как у л и б а р о л ь Просто в использовании транспортировки он позволяет эффективно убивать без какой-либо подготовки. Он может превратить даже обезьяну в бойца, как говорил грозный канголезский политический лидер Ларан Кабила. а к 47 Использовались армиями в конфликтах в более чем 50 странах за последние 30 лет. Массовые убийства, совершенные с применением АК-47, подтверждены н ООН: и м е л и м е с т о в а л ж и р е Анголе, Боснии, Бурунди, Камбодже, Чечне, Колумбии, Конго, Гаити, Кашмире, м а з а м б и к е Руанде, Сьерра-Леоне, Сомали, Шри-Ланке, Судане и Уганде. Более 50 л е г у л я р н ы х армий снабжены АК-47, но невозможно сформулировать статистику по нерегулярным, военизированным и партизанским группировкам, которые также его используют. Анвар Эль Садат был убит из автомата АК-47 в 81, генерал Карло Айберто дал Лакеза в 82, а Николая ч а у ш е с к у в 89. -м. Сальвадор Альенде был найден во дворце Ламенада с патронами АК-47 в теле. И эти прекрасные трупы — исторические хедлайнеры этого оружия. АК-47 даже нашел свой путь на флаге Мозамбика и в символах сотен политических групп, от А-1 Фатх в Палестине до революционного движения имени Тупак Амару в Перу. Когда у с а м о Бен Ладен появляется на видео, АК-47 является его единственным угрожающим символом. Он был опорой для каждой роли: освободителя, угнетателя, солдата, террориста, грабителя и спецназа, охраняющего президентов. Высокоэффективное оружие Калашникова эволюционировало с годами: 18 вариантов и 22 новые модели. Все по оригинальной конструкции. Это настоящий символ свободного предпринимательства, абсолютная икона. Он может стать эмблемой чего угодно. Неважно, кто вы, о чем думаете, откуда вы пришли, какая ваша религия, за кого вы или против чего. Пока вы делаете то, что делаете, вы используете наш продукт. На 50 миллионов долларов купит около 200 тысяч единиц оружия. Другими словами, с 50 миллионами долларов можно создать небольшую армию. Все, что разрушает политические связи и п о с р е н ч е с т в о что допускает колоссальное потребление и экспоненциальную власть, является победителем на рынке. И с его изобретения Михаил Калашников предоставил каждой силовой и микрогруппировке военный инструмент. После изобретения а к а с 47 никто не может сказать, что они потерпели поражение, потому что у них не было доступа к оружию. Он выровнял поле битвы. Оружие для всех, резня для всех. Война больше не является исключительной прерогативой армий. а к а с 47 сделал в международном масштабе то, что кланы Секанделена сделали на местном уровне, полностью либерализовав кокаин и позволив любому стать торговцем наркотиками. потребителям или толкачам, тем самым освободив рынок от чисто криминального и иерархического посредничества. Таким же образом а к 47 позволил всем стать солдатами, даже маленьким мальчикам и худым девочкам, и превратил людей, которые не смогли бы пости дюжину овец, в армейских генералов. Покупайте пистолеты, пулеметы, стрельнайте. Уничтожить людей и вещи, а затем вернитесь и купите еще. Остальное это просто детали. На каждой фотографии лицо Калашникова с его угловатым славянским лбом и монгольскими глазами, которые с возрастом сжимаются в крошечные щелочки, безмятежно. Он спит сном праведников. Он ложится спать спокойным, если не счастливым. Его тапочки аккуратно заставлены под кровать. Даже когда он серьезен, его губы приподняты, как у Леонардо, Гомера Пайла, Лоуренса, Full Metal Jacket. Калашников улыбается губами, но не лицом. Каждый раз, когда я вижу портрет Михаила Калашникова, я вспоминаю Альфреда Нобеля, известного своей премией, но также отцом динамита. На фотографиях Нобеля, сделанных после его изобретения, после того, как он понял, Для чего может быть использована его смесь нитроглицерина и глины? Изображен человеку опустошенной тревогой, его пальцы терзают его бороду. Может быть, это всего лишь мое воображение, но когда я смотрю на Нобеля с его изогнутыми бровями и потерянными глазами, он кажется говорит только одно: я не хотел. Я намеревался перемещать горы, крошить камни и строить туннели. Я не хотел, чтобы все остальное произошло. Калашников же всегда смотрит на мир как старый русский пенсионер. Голова его полна воспоминаний. Вы можете представить его? След водки в его дыхании, когда он рассказывает вам о каком-то своем друге с войны, или шепот, пока вы едите. В молодости он мог заниматься любовью часами подряд. В моем детском воображении и картина Михаила Калашникова как бы говорит: все хорошо, это не моя проблема, я только изобрел автомат, меня не волнует, как другие люди его используют. Ответственность, которая не выходит за пределы вас и ограничивается вашими действиями, ваша совесть относится только к работе ваших собственных рук. Я думаю, что это один из элементов, который делает старого генерала невольным символом кланов всего мира. Михаил Калашников не торговец оружием, не имеет веса в сделках с оружием, не имеет политического влияния и лишен харизматической личности. Но он воплощает п о в с е д н е в н ы й и м п е р а т и в рыночного человека. Он делает то, что должен делать, чтобы выиграть, а остальное его не касается. На Мариана была толстовка с капюшоном и рюкзак. На обоих был Калашников. Генерал д и ф ф е р с и ф и ц и р о в а л свои вложения и становился талантливым бизнесменом. н и ч е имя не было более известно, поэтому немецкий бизнесмен запустил лейбл Калашников. Генералу понравилось распространять свое имя. Он даже инвестировал в компанию по производству огнетушителей. В середине своей истории Марианна остановил фильм и выбежал к своей машине, взял из багажника небольшой военный чемодан и вернулся, положив его на стойку. Боялся, что он сошел с ума от мистики пулеметов и проехал через всю Европу с ока 47 б а г а ж н и к е который собирался разоблачить на глазах у всех. Вместо этого он держал в руках крошечный хрустальный к а л а ш н и к о в полной в о д к и Пробка вставлялась в конец ствола. А после поездки в каждом баре, который Мариана поставила на болотах Аверса, продавалась водка Калашникова. Я уже представляла себе репродукцию кристалла, стоящую на полке за каждым барменом, от ТВ-ролы до м о н д р а г о н ы Видео почти закончилось, и мои глаза болели от косоглазия – попытка исправить близорукость. Но финальное изображение нельзя было упустить: два пожилых человека в тапочках, стоящие на пороге их дома, все еще жующие последний кусок моцареллы, машут своему юному гостю. Вокруг меня и Марианна образовалась группа детей. Они смотрели на него, как будто он был одним из избранных, своего рода героем, встретившим его. Кто-то, кто встречался с Михаилом Калашниковым. м а р и н а посмотрел на меня с ложным соучастием, чего между нами никогда не существовало. Он вынул резиновую ленту из пачки фотографий и пролистал их. Посмотрев на десятки, он протянул мне одну. Это вам. И не говори, что я никогда о вас не думал. На портрете старого генерала черным фломастером было написано «Роберта с а в и я н о с уважением». Михаил Калашников. Международные исследовательские институты в области экономики постоянно нуждаются в данных, которые они подают как хлеб насущный для газет, журналов и политических партий. Например, знаменитый индекс «Биг Мак». Оценивает процветание страны на основе стоимости гамбургеров Макдональдсе. Чтобы посчитать состояние прав человека, аналитики принимают во внимание цену о к а 47. Чем меньше он стоит, тем больше нарушений прав человека, что свидетельствует о том, что гражданские права это бандитизм. А социальная структура разваливается на части. В Западной Африке а к 47 может стоить всего 50 долларов, а в Йемене можно найти подержанный или совсем старое оружие всего за 6 долларов. Лучшим ресурсом для торговцев оружием являются кланы Казерта и Неаполя, которые вместе с мафией Калабрии, с которой они находятся в постоянном контакте, посягают на р у ш а щ и е с я оружейные склады восточноевропейских социалистических стран. Камора, управляя значительным сегментом международного рынка вооружений, могла фактически устанавливать цены на АК-47, тем самым становясь косвенным арбитром состояния прав человека на Западе. Как будто уровень прав человека медленно снижается, спускаясь капля за каплей, как из катетера. В 80-х годах, когда французские и американские преступные группировки использовали М-16, штурмовую винтовку морской пехоты, разработанную юджином Стоунером, громоздкое тяжелое оружие, которое нужно смазывать и чистить, чтобы избежать заклинивания. Акас 47 уже производили по кругу на Сицилии компании, от Чинизи до Казади и Принципи. В 2003 году р а ф а э л и Спинелло, пентито из клана г е н а в е з ы правившего Авелину и его окрестностями. Обнаружил связь между б а к с к о й организацией сепаратистов и к о м о р о й Клан д ж е н а в е з а находится в союзе с с е м ь я Микавас, Вкиндиче и Казерта. Это не высокопоставленный клан, но он поставлял оружие одной из самых основных европейских боевых организаций. В течение тридцатилетней борьбы бакская организация сепаратистов изучала различные варианты закупок оружия. Но кланы к о м п а н и и стали их привилегированными собеседниками. Согласно расследованиям 2003 года, проведенным прокуратурой Неаполя, Хосем г е л я р е т т а и Гарсия м а р и л а Торрес, двое боевиков бакской организации сепаратистов, провели десять дней в переговорах в номере отеля в Милане. Цены, маршруты, обмен. Они договорились: кокаин в обмен на оружие. Бакская организация сепаратистов пообещала неуклонно снижать рыночную цену на кокаин, полученный через ее контакты с колумбийскими партизанскими группировками, и покрывать расходы и ответственное с т за доставку наркотиков в Италию. Все, что угодно, чтобы сохранить связи с картелями компаний, которые, вероятно, были единственными, кто мог поставлять их целыми арсеналами. Но они хотели не только АК-47, они также запросили т я ж е л о е о в о о р у ж е н и е мощную взрывчатку и прежде всего ракетные установки. Отношения между каморой и партизанами всегда были плодотворными, даже в Перу, принятое странение а п о л е т а н с к и х наркоманов. В 1994 году после убийства примерно десяти итальянцев в Лиме суд Неаполя запросил у перуанских властей разрешение на проведение расследования. Расследования, направленные на выявление связи через братьев Родригес между неаполитанскими кланами и революционным движением имени Тупак Амару, военными партизанами с красными и белыми банданами на лицах. Запросы о связях клана Моцарелла с Сомали разошлись по разным направлениям. И торговля оружием, безусловно, была основной. Даже полевые командиры становятся ручными, когда им нужно оружие кланов к о м п а н и и Огневая мощь, обнаруженная в марте 2005 года в Санта-Анастасии, городе у подножия Везувия, была ошеломляющей. Открытие произошло частично случайно, а частично из-за отсутствия дисциплины у торговцев оружием. Покупатели и водители начали драться на улице из-за того, что не могли договориться о цене. Когда к а р а б и н е р ы прибыли, они сняли внутренние панели грузовика, припаркованного возле драки. И обнаружили один из самых больших мобильных складов, которые они когда-либо видели: у з и с четырьмя магазинами, семью обоймами, и 112 патронами 380 калибра, российские и чешские пулеметы, производящие 950 выстрелов в минуту. 950 выстрелов в минуту — это огневая мощь американских вертолетов во Вьетнаме. Оружие для разрушения танков и целых подразделений людей, а не для боев в семье к а м о р а на склонах Везувия. Почти новые, хорошо смазанные номеровинтовок все еще нетронутые, только что из Кракова. Торговля оружием — это последний способ использовать рычаги власти Левиафана, который навязывает свою власть через свой потенциал насилия. о р у ж е й н ы е запасы кланов заполнены б а з у к а м и ручными гранатами, противотанковыми минами и пулеметами, хотя кланы почти исключительно используют автоматы Калашникова, Узи, а также автоматические и полуавтоматические пистолеты. Остальные нужны для того, чтобы создать свою военную м о щ ь и продемонстрировать свою силу. При всем этом, включая боевой потенциал, Кланы не противостоят законному насилию со стороны государства, а скорее монополизируют его. Кланы-компании, в отличие от старых кланов к у з а н о с т р а не п о м е ш а н ы на перемириях. Оружие — прямое продолжение динамики власти между возникающими группами и конкурирующими семьями, приспособления столицы и территорий. Это как если бы кланы имели исключительные права на понятие. плоть и орудия насилия. Насилие становится территорией к а м о р ы и совершение насилия обучает вас владению силой, мощи системы. Кланы даже создали новое оружие, разработанное и изготовленное компаньонами. В 2004 году в с а н а н т и м а к северу от Неаполя, полицейские обнаружили странный пистолет, завернутый в пропитанную маслом хлопчатобумажную ткань. Испрятанный в яме, заросший с о р н я и к а м и Что-то вроде самодельного смертоносного оружия, которое продается за 250 евро, ничто по сравнению с полуавтоматом, который в среднем продается за 2500 евро. Модель была основана на старом игрушечном пистолете 80-х годов, который стрелял шариками для пинпонга, г сильно давя на приклад, освобождая внутреннюю пружину. Игрушечный пистолет, какой тысячи итальянских детей использовали на в о й н а х в своих гостиных. Но из этой модели, детской игрушки, происходит то, что здесь называют просто "трубка". Он состоит из двух трубок: одна, длиной около 40 сантиметров, с ручкой и большим металлическим винтом, который действует как приваренный внутри болт. Вторая трубка меньшего диаметра рассчитана на патрон. 20 калибра и имеет боковую рукоятку. Две взаимосвязанные гильзы, которые можно транспортировать по отдельности, но в собранном виде. Они превращаются в смертоносный обрез для дробовика для патронов или крупных выстрелов. Невероятно простой и ужасно мощный. И он имеет то преимущество, что не создает осложнений после использования. Не нужно спешить уничтожать его после засады. Все, что вам нужно сделать, это разобрать его, и он превратится в два безвредных цилиндра, б е з о б и д н ы х в случае обыска. До того, как ружье было конфисковано властями, я слышал, как об этом говорил бедный пастор, одна из тех истощенных душ, которые все еще бродят по деревням, окружающим пути проводы и уродливые, похожие на бараки, здания пригородов. Его тощие неаполитанские овцы с обнаженными ребрами грызли траву, пропитанную диоксином, от которой гнили зубы, а шерсть становилась серой. Этот пастух часто находил своих животных разделенными на две части. Их тощие тела были разделены, а не разрезаны пополам. Пастух подумал, что это предупреждение или провокация со стороны его несчастных соперников с их болезненными стадами. Он не понял. Производители трубок проводили тесты. Овцы были лучшими целями для быстрого контроля силы пули и качества оружия, которое можно было измерить, потому как животные переворачивались в воздухе и разделялись на две части, как в видеоигре. Вопрос о б оружии хранится в тайне в недрах экономики, запечатанной в тишине. По данным, собранным Стокгольмским международным институтом и с с л е д о в а н и я проблем мира, Италия ежегодно тратит на оружие 27 миллиардов долларов, больше, чем Россия, в два раза больше, чем Израиль. Если эти цифры из правовой экономики объединить с оборотом оружия на 3,3 миллиарда долларов, который, по оценкам института политических, экономических и социальных исследований, обрабатывается к а м у р о й д р а н г и т а Козаностро. И святой объединенной короны Вапули, мы говорим о, об огромной д о л е оружия, находящегося в обращении во всем мире. к а р т е л ь Казалеси — это преступная бизнес-группа, обладающая лучшими международными возможностями для снабжения не только групп, но и целых армий. Во время Англо-аргентинской войны 1882 года на Фолклендских островах. Аргентина пережила самый мрачный период экономической изоляции. Таким образом, Камура начала переговоры с аргентинской обороны, став воронкой, через которую лилось оружие, которое никто не продал бы официально. Кланы п о д г о т а в л и в а л и с ь к долгой войне, но начавшиеся в марте бои закончились к и ю н ю Мало выстрелов, мало погибших, мало покупок. Война, приносившая больше пользы политикам, чем бизнесменам, принесла больше дипломатии, чем экономики. Для кланов Казерти не имело смысла продавать свои акции только для получения немедленной прибыли. В тот же день, когда была объявлена об окончании боевых действий, британские спецслужбы перехватили телефонный разговор между Аргентиной и Санчо п р и а н о Даверса. Всего два предложения, но этого достаточно, чтобы понять мощь и дипломатический потенциал семьи Казерта. Привет, привет. Война закончилась. Что нам теперь делать? Не волнуйтесь, будет другая. Мудрость власти обладает терпением, которого часто не хватает лучшим бизнесменам. В 1977 году клан к а з а л й с и договорился о покупке некоторых танков, и итальянская секретная служба сообщила, что разобранный танк Леопард находится на вокзале в в и л л и л е т е м а готовый к отправке. Камору уже давно занимаются Леопардами. В феврале 1986-го прослушанный разговор показал, что клан н у в а л е т т а ведет переговоры о покупке Леопардов на территории бывшей Восточной Германии. Даже после смены руководства клан Казалеси оставался международным ориентиром как для групп, так и для целых армий. В отчете итальянской службы военной разведки и безопасности и контрразведывательного центра в Вероне за 1994 год указывалось, что Желика Разнатович, более известный как Аркан, поддерживал связь с сандаканом с к и а в о н ы главой клана Казалеси. Аркан, который был убит в 2000 году в отеле в Белграде, был одним из самых безжалостных сербских военных преступников, основателем сербской добровольческой гвардии, националистической группировки, которая сравняла с землей мусульманские деревни в Боснии. Эти двое стали союзниками. Аркан попросил оружия для своих партизан и, прежде всего, возможность обойти эмбарго, введённое в отношении Сербии. Путем ввоза капитала и оружия, замаскированного под гуманитарную помощь, лагерные больницы, лекарства и медикаменты. Однако, по данным итальянской службы военной разведки и безопасности, Сербия фактически оплатила резервы стоимостью в десятки миллионов долларов с банковских счетов в Австрии, на которых находилось 85 миллионов долларов. Затем деньги были переданы о р г а н и з а ц и и с в я з а н н ы й с кланами Сербии и к о м п а н и е й которая закупала у заинтересованных компаний товары для оказания гуманитарной помощи, расплачиваясь деньгами, заработанными незаконной деятельностью. Вот тут и появились кланы к а з а л е с и Они разрешили отмывание денег, предоставив к о м п а н и и транспорт и товары. Согласно сообщениям, Аркан через своих посредников Попросил клан к а з а л е с и заставить замолчать албанских мафиози, которые могли разрушить его денежную войну, напав с юга и заблокировав торговлю оружием. Клан к а з а л е с и усмирил своих албанских союзников оружием, что позволило Аркану начать мирную войну. Взамен клановые бизнесмены скупали компании, магазины и фирмы по выгодным ценам. И итальянское и предпринимательство распространилось по всей Сербии. Перед тем, как отправиться в бой, Аркан связался с к а м у р о й От Южной Америки до Балкан в о й н ы ведутся с использованием оружия семей компаний.